Глава 4. Часть 13. Понимая, что данный текст очень похож на отзыв ответчика на исковое заявление, наш твердо решивший для себя подать иск кредиторам сразу после праздников герой пытался найти хоть какие-то правовые основания для того, чтобы банки не имели возможности продолжать увеличивать существующие задолженности, сумма которых, судя по последним данным, приближалась уже к девятистам тысячам. И еще через два дня наш уже ненавидящий такие затяжные выходные герой получил письмо от своего второго кредитора, вычеркнутого ранее из списка ответчиков по иску. В нем был такой текст: Уважаемый кредитор номер два, лицензия Банка России такая-то, Далее банк в ответ на ваше входящее обращение сообщает следующее: Между вами и банком заключен договор кредитной карты. Далее договор, в соответствии с которым была выпущена кредитная карта с лимитом задолженности. Договор включает в себя качество неотъемлемых составных частей, общие условия выпуска и обслуживание кредитных карт банка, входящие в состав условий комплексного банковского обслуживания в банке. Далее общие условия. Тарифы и заявление анкету. По условиям статьи 820 Гражданского кодекса РФ кредитный договор может быть заключен только в письменной форме. Согласно пункту 3 статьи 434 ГК РФ, письменная форма договора считается соблюденной, если есть письменное предложение, заявление, анкета клиента заключить договор в принятом порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 438 настоящего кодекса. В соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ, Совершение лицом, получившим оферту в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора, в данном случае это активация карты банком, считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или не указано в оферте. Иных условий заключения договора в оферте не содержится. Закон и иные правовые акты не содержат специальных требований по заключению договора по выпуску и обслуживанию кредитной карты. Эти условия определяются договором с клиентом. Также обращаем ваше внимание, что в соответствии с пунктом 1 статьи 819 ГК РФ по кредитному договору банк или иная кредитная организация кредитор, обязуется предоставить денежные средства кредит заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. При заключении кредитного договора, не являющегося публичным, заемщик добровольно принимает на себя обязательство вернуть предоставленные банком денежные средства, уплатить проценты. При этом заемщик добровольно соглашается со всеми условиями договора, с которыми вы были ознакомлены до его заключения. Согласно заключенному между вами и банком договору, банк ежемесячно формирует и направляет вам счета выписки формированном счете выписки банк отражает все расходные приходные операции, совершенные по кредитной карте с момента составления предыдущего счета выписки Размер задолженности по кредитной карте, лимит задолженности, а также сумму и дату минимального платежа. В соответствии с пунктом 5.11 общих условий вы обязаны ежемесячно оплачивать минимальный платеж в размере и в срок, указанных в счете выписки. При неоплате минимального платежа взимается штраф согласно пункту 9 тарифов, а также применяется процентная ставка 2,0% в день согласно пункту 10.2 тарифов. Обращаем ваше внимание, что несвоевременная оплата минимальных платежей за весь период пользования картой наблюдалась три раза. По состоянию на 03.01.2014 года размер задолженности составляет 151.606 руб. 35 копеек. На основании вышеизложенного рекомендуем вам производить оплату долга в соответствии с действующим законодательством РФ и положением договора. Обращаем внимание, что в случае расторжения договора банк руководствуется пунктом 8.3 общих условий, где указано, что клиент вправе расторгнуть договор кредитной карты, заявив об этом не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения письменно или через дистанционное обслуживание, полностью уплатив банку всю задолженность по договору кредитной карты и вернув в банк все кредитные карты. С уважением, руководитель управления обработки заявлений. Перечитав текст вложения в письмо несколько раз, наш понимающий, что после такого, с еще недавно подавшим надежду на мягкое решение ситуации банком, договориться не удастся. Он снова внес его в список ответчиков составляемого иска. В Серцах описывает обстоятельства как введение его в заблуждение. Наш совершенно расстроенный герой осознавал бесперспективность дела в суде, но одновременно понимал необходимость немедленного выступления с иском, пусть даже содержащим немыслимые требования. По его мнению и какому-то глубокому внутреннему ощущению, это бы как минимум говорило о том, что он не сдается и будет упорствовать в своих видениях справедливости. Окончив наконец длинные и во многом мучительные выходные, для нашего от скуки пытающегося возобновить общение с девушкой из мальчика и девушкой с резко меняющимся выражением лица героя, начинались новым маршрутом до нового офиса. Время для того, чтобы попасть в него, существенно увеличилось. Выйдя на остановку многим раньше обычного, наш, наблюдающий, как свет фонарей красиво отражается в ярко-белых сугробах, герой шел без шапки на свою остановку, слушая кино. Дольше обычного добирался в плотно набитой людьми удлинённой маршрутке с возможностью перевозки стоящих пассажиров. Наш с трудом вываливающийся из автоматически открывшейся двери герой, закуривая сигарету, понимал, что идти по прямой ему предстоит еще минут десять. Поглядев на экран телефона и засекая время, он неторопливо шел на работу, оглядывая огромную церковь слева парк справа и его ограждение. Пройдя еще немного, открытую площадку с памятником слева. Прибыв к заснеженному крыльцу здания нового офиса, как оказалось со слов курившего рядом охранника, самым первым, наш, отметивший про себя пятнадцатиминутный путь от остановки герой, решил побродить по окрестностям и повнимательнее изучить все, что находится рядом. Приметив суши-бар и перейдя через дорогу, Он обратил внимание на остановку метров в 50 от него, магазинчик в подвале рядом стоящего здания, магазин автозапчастей и СТО на крутом повороте дороги. Развернувшись, наш, снова смотрящий на часы в телефоне герой, увидел, как почти во всех окнах здания с новым офисом загорались лампы дневного света. Приближаясь к нему, переходила дорогу идеальная девушка. Привет, а ты чего тут стоишь? Улыбаясь и поправляя шапку, спросила Идеальная: "Да вот, смотрел, что тут есть поблизости. Привет". Скорее всего, без улыбки ответил наш стряхнувший нападавший на волосы снег герой. "Как праздник?" спросила она, продолжая смотреть в глаза. "Да нормально", ответил он, перекинув взгляд вверх. "Ну что, идем? а то опоздаем?" взяв нашего немного растерявшегося героя под руку, сказала Идеальная девушка. Сыпевшаяся парочка шла медленно, словно соответствуя ритму падающих с неба крупных хлопьев белого снега. Не обмолвившись более ни словом, ребята по очереди входили в здание, топая ногами у порога. Помоги мне снять шубу, вдруг сказала идеально, отпирая дверь своего кабинета. Словно мгновенно отвлёкшись от рыданий ребенок, наш, подорвавшийся к Идеальной герой, вошел за ней в кабинет, оставляя дверь открытой и дождавшись, пока она поставит сумочку и развяжет шарф, ухватился за плечи вкусно пахнущей сладкими духами черной укороченной шубки. Повесив ее в шкаф, наш почувствовавший, как мышцы его лица расслабляются, герой замер, наблюдая за тем, как идеальное приводит себя в порядок у зеркала. Потянув за нижнюю часть платья, сидящего точно по ее фигуре, подергав его за плечи из стороны в сторону, Идеально сняла шапку и, вооружившись массажной расческой, причесала волосы, покачиваясь в разные стороны. Исходивший от нее аромат вместе с запахом утреннего морозца наполнял кабинет, и глубоко вдыхался нашим, обернувшимся на окне к воинственному героем.